Он знал в совершенстве это искусство. Никогда ещё не подвергал я своей жизни большей опасности. Всё же, как нередко случается, слабый победил сильного. Несмотря на всю ловкость моего соперника, я пронзил ему сердце шпагой, и в следующее мгновение он упал мёртвым. Я тотчас же вернулся в загородный дом и передал о случившемся своему камердинеру в преданности которого был уверен. Затем я сказал Диму, друг мой Рамиро: прежде чем правосудие проведёт о поединке, возьми доброго коня и скачи к тётушке, чтобы известить её об этом происшествии. Ты попросишь у неё от моего имени золота и драгоценностей, а затем нагонишь меня с классенсией. Я буду ждать тебя на первом постоялом дворе при въезде в город. Рамиро исполнил моё поручение с такой быстротой, что прибыл в Пласенсию тремя часами позже меня. Он сообщил мне, что Донья Элеонор была скорее обрадована, чем огорчена поединком, смывавшим бесчестье, нанесённое мне первой неудачей. И что она посылала своему племяннику все бывшие при ней деньги и драгоценности, дабы я мог путешествовать с приятностью в чужих краях, пока она не уладит моего дела. Опуская излишние подробности, скажу вам, что я пересёк новую Костилью и отправился в Валенсийское королевство, чтобы сесть в Деннии на корабль. Я прибыл в Италию и стал переезжать от двора к двору, проводя время в развлечениях. Но пока я вдали от своей Елены, старался таким образом заглушить любовную тоску и печаль. Это девица тайно оплакивала в Корнии разлуку со мной. Вместо того, чтобы сочувствовать судиобному процессу, затеенному против меня и её семьёй из-за убийства Олигера, она напротив, сердечно желала, чтобы быстрое примирение прекратило тяжбу и ускорило моё возвращение на родину. Прошло уже полгода, как мы расстались, и я уверен, что её постоянство восторжествовало бы над временем. И если б ей пришлось бороться, только с ним. Но у неё были более могущественные враги. Один дворянин из западной Галиции, Дон Блас де Комбадас, приехал в Корию для получения крупного наследства, который его двоюродный брат Дон Мигель де Копрара тщетно пытался у него отсиггать. Он поселился в этом городе Так как ему там больше нравилось, чем в родных местах. Комбодо был хорош собой, походил на человека мягкого и воспитанного и отличался необычайно вкрадчивым характером. Он вскоре перезнакомился со всеми приличными людьми в городе и разузнал всё их подноготное. Разумеется, он недолго оставался в неведении относительно того, что у дона Хорхи имеется дочь Какбая красота, которая воспламеняла мужчин, казалась только для того, чтобы вергать их в несчастье. Это разожгло его любопытство, и ему захотелось взглянуть на такую опасную особу. Он постарался для этого снискать дружбу у её отца и так к нему подластился, что старик, считая его уже почти дядцем, позволил ему бывать в доме и беседовать в его присутствии с доньей Еленой. Галисиейц не преминул влюбиться в неё, ибо этого требовала неизбежная судьба. Он открыл свои чувства Донне Хорхе, которая отнёсса благосклонна к его сватовству, но не желая принуждать дочь, предоставил ей самой располагать своим сердцем. После этого Дон Блас прибег ко всем способам ухаживания, какие мог изобрести, чтоб понравиться этой синьоре, но она осталась к нему равнодушна так как думала только обо мне. Филисия стала на сторону кавалера, убедившего её с помощью подарков служить его любви и пустила в ход всю свою ловкость. Отец со своей стороны помогал субретке, ущевая дочь, и хотя они оба в течение целого года мучили донью Елену, им всё же не удалось сломить её верность. Убедившись, что Дон Хорхе и Филисия Не в силах ему помочь. Комбат ос предложил им другой способ преодолеть упорство девицы.